Глава 17. Каюри-2 и планета внешние регионы. 60 884 год от падения социума. Некоторое время спустя. Посеянные несколько месяцев назад зерна сотрудничества с инсектоидами дали первые всходы. Так сказал бы среднестатистически образованный органик, случись тому узнать о встрече в космическом пространстве Каюри нескольких звездолетов. Огромного грузового корабля, тянущего за собой специальные блоки для перевозки грузов. И пяти кораблей поменьше, принадлежность которых так просто установить было невозможно. Они не отвечали на входящие вызовы, а внешнее сканирование не представляло никаких данных, кроме несоответствующих действительности регистрационных данных этих судов. Тем не менее, визуальную картинку, взлетающую с планеты и опускающиеся на нее суда, худо-бедно, но уловить могли, чтобы сделать да нельзя простой вывод – Производилась операция по разгрузке малых грузовых кораблей в космическом пространстве путем сброса грузов в достаточно обширных блоках колоссальных размеров грузового танкера, в каждый из блоков которого можно было загнать из десяток эсминцев. Такой подход время от времени практиковался. Там, где не было возможности или смысла использовать традиционные методы, вроде приземления швартовки с задействованием сотен и тысяч драидов. Так что ничего нового галактика не увидела. Вот только корабли инсектоидов не просто так разгружались на краю системы, укрывшись за толстыми стенами контейнеров грузового танкера. Им было что скрывать. «Разгрузка проходит штатно, а сам груз доставлен в полной мере. Ни больше, ни меньше того, о чем мы договаривались. Были внесены небольшие изменения в проект капсул, но о них вам должно быть известно, Аполло. Вы ведь носите такое имя?» Синтетический голос киборга совсем не выделялся в рубке танкера, на борту которого, помимо инсектоидов, органиков не было совершенно. Взаимодействие роя и машинного разума просто не требовало их присутствия, и даже более того, органики, случись им оказаться в этой цепочке, принесли бы лишь вред. «Правильнее будет сказать, такое имя носит моя личностная матрица», — ответил Дроид на фоне своего собеседника, оказавшейся мертвой недвижимой грудой железа. В отличие от киборга-инсектоида, он мог не шевелиться сколь угодно долго, а отсутствующая как класс искусственная нервная система не порождала мусорных импульсов разной силы и длительности в случае с инсектом, вызывающих небольшие шевеления конечностей или смену поз. «Вы самостоятельная единица?» «Не в полной мере. Частью единого разума меня также назвать нельзя». Любые сравнения в нашем случае некорректны, так как и инсектоиды, и прочие разумные принадлежат к иной ветви развития разума – органической ветви. Аппола был краток и точен, ничего не скрывая, но и не выдавая информацию сверх меры. Несмотря на то, что центр синхронизации под контролем ПРО пришел к необходимости установления сотрудничества с инсектоидами, до полного доверия им было далеко. И в первую очередь потому, что сам Рой не стал раскрывать координаты своего родного мира, всесторонне ограничив доступ к этой информации. Мой интерес обусловлен не только любознательностью, но и стремлением Роя к установлению полного взаимопонимания. Только и только тогда наше сотрудничество сможет раскрыть весь свой потенциал. По этой причине я бы хотел также обменяться информацией о механизмах взаимодействия внутри нашего и вашего социумов. Это позволит нам лучше понять вас и наоборот. Несмотря на то, что в сути своей инсектоиды значительно отличались от любых других видов органиков, некоторая часть органических дефектов за ними все-таки сохранилась. Так, рой Великого Отца, пусть и в меньшей мере, но шел к цели витиеватыми путями, там, где достаточно было выдвинуть прямое, без вторых, третьих и десятых смыслов предложения. Эти вопросы вы можете свободно обсудить с лордом ПРО, воспользовавшись выданным вам доступом к защищенным каналам связи. Такой подход будет наиболее эффективным, а также позволит исключить недопонимание. Информация в том виде, в котором ее передавал Аппола через вокабулятор, и информация, предназначенная для обсуждения возникших между двумя роевыми видами, отличалась во многом. Но самым весомым различием была сложность ее восприятия. Личностные матрицы киборгов создавались с одной вполне конкретной целью стать связующим звеном между кремниевым и органическим разумами, таким образом, чтобы последние видели в машинах подобных себе существ. Из этой необходимости проистекал иной подход к подаче информации, лишенной конкретики, с массой допущений, подразумевающей неоднозначное толкование. Любая машина, будь то дроид-палач, Центр синхронизации или ремонтный бот, располагающий достаточными мощностями, разумно полагал такой подход неэффективным и неприемлемым там, где присутствовала возможность передачи информации напрямую. Инсектоиды обладали возможностью расшифровки таких пакетов данных. Так что обращение одного из их представителей Аполло считал ходом крайне нерациональным. Это объективное замечание произнес Киборг, после чего повернулся к дисплеям, отражающим процесс разгрузки. Их активность в рубке была не более чем данью вежливости инсектоиду, так как Аппола в силу своей природы воспринимал цифровую информацию напрямую. На этом непродолжительный разговор подошел к концу, и оба разумных существа разных ветвей развития застыли, наблюдая за одним из этапов начала куда как более тесного сотрудничества, выходящего за рамки простого обмена товарами, информацией, кораблями и кредитами. Ведь на борту пяти звездолетов, надежно укрытых в недрах контейнеров гигантского грузового корабля, находились хранилища с зародышами особых особей инсектоидов, так называемыми «детьми», при помощи которых Рой осваивал новые миры в той части галактики, где нет и никогда не было подпространственных маршрутов. Каждый из огромных, даже в качестве зародышей детей, мог не только нестись сквозь космическую пустоту, но и корректировать траекторию своего полета, аккумулировать энергию из тех немногих источников, что были ему доступны. С приемлемой точностью определять, какой мир на его пути подойдет Рою, И, наконец, захватывать такие миры. Дети приземлялись на поверхность интересующего их мира, дабы из своей плоти породить новый улей и населяющих его инсектоидов. О том, как перемещающиеся таким образом органики выходили на связь с великим отцом, машинный разум Каюри не знал. Но приоритет на получение этой информации был определен как минимальный, виду того, что инсектоиды при всей своей необычности не обладали сверхспособностями. Самый вид обладал наилучшей в галактике формой межвидовых телепатии и эмпатии. Но эти явления можно было зафиксировать напрямую, в то время как интересующие про силы с нынешним уровнем доступных технологий объяснению не поддавались в принципе. Так или иначе, но в обмен на помощь в распространении детей в отдаленных регионах галактики у самых границ пространства Федерации, Рой уже предоставил массив подробной информации по раскладу сил в преступном мире нейтрального сектора буфера, отделяющего пространство Федерации от империи Гердион, что сулило для Каюри ряд определенного рода выгод, как сиюминутных, так и в отдаленной перспективе. Причин тому было множество, но общеизвестной парой основных являлась ценность информации и то, что основной проблемой приобретения чего-либо на черных рынках, будь то товар, информация или услуга, была не цена, а выход на продавца, за который порой можно было заплатить больше, чем за сам интересующий покупатель предмет. По этой причине ПРО, задавая фундамент модели развития Каюри, большое внимание уделял именно информационному обеспечению, которое столь сильно недооценивали органики, делая ставку на флот, войска и финансовые махинации. На данный момент Каюри получала информацию от теневого торгового альянса, от самостоятельных информаторов и от торговых партнеров. В число последних входили также и индивидуумы из звездных королевств, через которых уже заключались или будут заключаться в будущем выгодные для обеих сторон сделки. И это многообразие приносило свои плоды, позволяя Каюре торговать от лица самых разных подставных фигур начиная от аристократов и заканчивая пиратскими капитанами, которые разжились круглой суммой и очень хотят превратить ее в поддающиеся глубокой модификации корабли. Стой во главе Каюри разумный или даже полноценная команда с достаточной эффективностью управлять десятками и сотнями подконтрольных групп и отдельных единиц у них не вышло бы из-за недостатка времени и людских ресурсов но прорасполагал фактически бесконечным числом абсолютно верных бессмертных подчиненных, обладающих приемлемым набором способностей и способных при необходимости воскресать из мертвых. Получение этими фигурами имени и влияния в узких кругах было лишь вопросом времени, которого у палача, кремниевого разума и бессмертной машины было много. Много в том случае, если Каюри удержатся на плаву во время войны и после нее. А спящие машины, избравшие своими стражами, ими же созданный Андайрианский консорциум, не начнут действовать. В противном случае Палач будет вынужден оставить ценную ресурсную базу вместе с мобильным резервом, переместившись в одну из неисследованных и не связанных со освоенной частью галактики под пространственными маршрутами систем коих на периферии были тысячи и даже десятки тысяч. Цели и задачи ПРО в любом случае продолжат свое существование, и вопрос будет лишь в том, насколько эффективным в конечном счете окажется его функционирование. Тем временем последняя капсула была выгружена. Дроиды-грузчики вернулись в отведенные им ниши, а корабли инсектоидов один за другим вышли в открытый космос сразу же двинувшись к точке входа-выхода под пространственного маршрута. Управляющий каюрианским танкером «Юнит» дождался, пока от его основного и единственного шлюза отстыкуется быстроходная, практичная и строгая внешняя яхта имперской постройки, выдвинувшаяся к планете, после чего начал неспешно разворачиваться и заходить на курс с идеальной точностью орудия всеми маневровыми установками без которых такая длинная, тянущая за собой сегменты контейнера махина, была слабо управляемой. Следующим пунктом назначения этого космического каравана стала одна из трех малых мобильных космических станций, выполняющих роль торгово-складского шлюза между планетой и космосом. Там хранились те грузы, опускать которые на поверхность было нерационально. А также заключались сделки между разумными, которым было нужно место, где безопасность переговорщиков гарантируется кем-то влиятельным. Лорд Прос со своим флотом, планетой и прославившейся на мариконе армией выглядел в глазах жителей внешних регионов идеальным кандидатом на эту роль. Да и прецедентов, когда он поступался бы установленными им же законами, еще не случалось. А это дорого стоило. В то самое время, когда яхта и инсектоидом-киборгом проходила через верхние слои атмосферы, сам ПРО на поверхности планеты ожидал начала события, на подготовку которого было затрачено немало материальных ресурсов. Центр небольшого и по размерам, и по населению города был украшен, а также обзавелся новым элементом в лице контролируемого, но составляющего впечатление стихийного рынка. Повсюду находились патрульные дроиды, готовые предотвратить любую внештатную ситуацию. И даже над зданиями в закрытом для большей части летающей техники пространстве то и дело мелькали крупные группы модифицированных для работы в условиях атмосферы дронов, снаряженных летательным и нелетательным оружием. Если учитывать совсем небольшое население Каюри, Даже с учетом беженцев и гостей планеты, такое оживление и подход к обеспечению безопасности могли показаться излишними. И это действительно было бы так, не представляя Каюре определенный интерес для сильных мира сего. Агенты Империи, Федерации, Звездных Королевств, Корпораций, Ковенов и разных теневых организаций смиренно ждали, пока им представится хороший шанс добыть тщательно скрываемую лордом про информацию, которая, как предполагали представители каждой из перечисленных сторон, могла принести им выгоду. Имперцы искали на каюре следы деятельности своего заклятого врага, звездные королевства, рычаги давления и тех, кто, возможно, тайно стоял за лордом про, а все остальные жаждали обрести то, благодаря чему появившийся из ниоткуда киборг обрел такие связи и влияние. Всеобщий праздник, парад с привлечением множества влиятельных разумных, которых необходимо охранять, как нельзя лучше подходил на роль катализатора такого шанса. Когда значительные силы будут стянуты на охрану тех, кто на каюре и царапины получить не должен, лишаться части прикрытия те места, до которых прежде было никак не добраться. Именно такой логикой руководствовались органики, проникнувшие на каюре своими силами или же при попустительстве про. И если с первыми палач церемоница не собирался, отдав приказ ликвидировать единицы, не входящие в число раскрытых, то вторые должны были принести машинному разуму ряд выгод, дезинформировав своих хозяев или сообщив им лишь ту правду, которой хотел поделиться сам правитель Каюри. Эта операция не была спланирована заранее, являясь ответом на шаги, предпринятые другими игроками политической арены сектора. Но в перспективе эффект от нее значительно улучшит положение Каюри в недалеком будущем, когда все заинтересованные лица перейдут от сбора информации к активным действиям. И планета, которая предстанет для каждого из них чем-то своим, выйдет из-под удара. Всецело логично, что полностью избежать ущерба таким образом не выйдет, так как источником информации в данном случае могут выступать не только агенты на каюре. И наличие таковых спрогнозировать невозможно. Слишком специфические и конкретные данные для этого требуются. Поэтому Про, задавая модели расчетов для центра синхронизации, ограничился лишь правдоподобностью ложной информации, способом ее донесения до агента и вероятностью, с которой агент доставит данные нанимателю. Значительную часть способных повлиять на ситуацию факторов пришлось упростить и обобщить, выведя отдельную категорию, описывающую риск неудач в целом, И уже на основе этого удалось получить приемлемый, в отсутствии иных возможностей такого плана, усредненный результат. С вероятностью в 67,3% каждый агент сможет успешно завершить свою миссию, предоставив своему нанимателю дезинформацию. Общая численность контролируемых агентов составляла 37 единиц что позволяло рассчитывать как минимум на 20 успешных случаев. Более чем достаточно для проекта, реализация которого не потребовала значительного количества ресурсов. Парад в любом случае был бы проведен ради повышения уровня морали и лояльности подконтрольных органиков и создания необходимого впечатления о каюре для партнеров, противников и соседей. А выявление слежка за пытающимися проникнуть на планету агентами являлось одним из столпов безопасности машинного разума, тайну существования которого требовалось любой ценой скрывать как можно дольше. Планета и система уже контролировались всецело. Отслеживался каждый органик, как среди новоприбывших, так и среди горожан. Подозрительное поведение моментально фиксировалось и ряд программ центра синхронизации анализировал органиков, вызывающих интерес беспристрастной машины. При таких исходных данных теневой шпионаж терял всякую эффективность и единственным вариантом оставался только белый, кандидатов для которого получить было куда сложнее, чем даже одного из лучших агентов галактики. Ведь если агентов при необходимости можно обучать десятками, послов и уполномоченных лиц, способных действовать, не вызывая проблем. Стоит ли говорить о том, что каждый уполномоченный разумный, будь то ученик музыка Фоганди, принц Звездного Королевства, посол Теневого Торгового Альянса или множество представителей компаний и корпораций, торговых партнеров, находились под тщательным наблюдением? Ведь именно информация была самым ценным ресурсом для машины, действия которой от и до строились на расчетах, симуляциях и логике.